Глава третья. Добрый вечер, Джоанна. Добрый вечер, Виктория. Джо опоздал на занятия по итальянскому языку и потому не сумела обсудить с подругой события, произошедшие после их последней встречи в понедельник. Только после окончания занятий, когда слушатели расходились, Джо смогла подойти к Виктории. Хочешь выпить, проси -ка? Да, спасибо. Перейдя на другую сторону улицы, они вошли в паб, куда наведывались каждый четверг после двух часов занятий разговорным итальянским. Виктории всегда легко давались языки, а у Джо дед по материнской линии был итальянцем, и потому мать настаивала, чтобы дочери учили этот язык. Девочки не горели особым желанием, но мать была непреклонна и требовала уделять итальянскому такое же внимание, как и другим основным предметам. По взаимному согласию подруги решили перейти на родной язык. Им удалось найти свободный столик подальше от плазменной панели, на которой показывали футбольный матч. «Вик, так ты действительно хочешь просека или чего-то другого?» «Вообще-то я бы охотнее выпила чая». «Отличная идея, я тоже». Когда Джо вернулась к столику с двумя чашками чая, Виктория уже успела достать свой iPad и листала страницы приложения «Букинг Я продолжаю смотреть данные по римским отелям». «Не торопись, у меня ошеломляющие новости насчет Рима». Усевшись за столик, Джо рассказала подруге о неделе, которую ей предстоит провести в вечном городе. Как и следовало ожидать, Виктория позеленела от зависти. Но Джо знала, вскоре подруга снова будет улыбаться. Я звонила в отель, мне сказали, что для меня забронирован большой номер. «А там? Ты только подумай, две громадные кровати». «Отель находится в самом центре города, почти рядом с испанской лестницей. Лучше не придумаешь. Если сумеешь выкроить время, почему бы тебе не полететь со мной на несколько дней? А то и на целую неделю. Я буду только рада твоему обществу. А у тебя получится бесплатный отдых время Вы же закрываетесь на лето?» «Великолепно! Да, со следующей недели мы в коллективном отпуске. Правда, суббота я приглашена на свадьбу, Маргарет. Мы вместе работаем. Я бы с радостью пошла, если сумею отвертеться». «Видишь ли, туда надо идти с кем-то, а мне не с кем. Опять окажусь белой вороной». Джо, понимающе кивнула. Ее всерьез начинала волновать неспособность Виктории познакомиться с достойным мужчиной. Джо знала, оптимистичный фасад Вик был обманчивым. подруга вовсе не устраивала собственная жизнь. После разрыва с Кристианом Джо и Виктория сблизились и много времени проводили вместе, поддерживая друг друга. «Пойди одна. Быть может, на свадьбе ты встретишь любовь своей жизни». Свадьба — превосходное место для романтических знакомств. «Скажешь тоже, на прошлой свадьбе большинство мужчин оказались геями». Слова Джо ничуть не убедили Викторию, и она поспешила вернуться к римской теме. «Я вполне смогу прилететь в Рим в воскресенье и остаться до конца». «Есть недорогие рейсы. Огромное тебе спасибо, Джо. Это просто фантастика!» «Номер мне забронирован с субботы до субботы. Я пришлю тебе расписание рейсов по электронной почте. Жду не дождусь, когда попаду в Рим». «Похоже, твой босс, все время забывая его имя, наконец-то сделал хоть одно доброе дело». «Нет худа без добра». Джо глотнула чай и привалилась к спинке стула, мечтая о Риме. И тут ей пришла мысль. «Раз уж ты включил айпад, давай посмотрим, как выглядит отель. Он почти рядом с конференц-центром, а это уже что-то». Виктория почти сразу нашла отель. «Ого-го! Ты посмотри, сколько у них стоит номера!» Оказывается, твоя благотворительная организация любит красивую жизнь. Вовсе нет, если бы мы сами оплачивали жилье. Я бы поселилась в дешевеньком пансионе, если таковые существуют в центре Рима. Бронированием и оплатой занимались устроители конференции. Рональд значился в них в числе основных участников. Мне просто повезло, что я оказалась на его месте. Виктория вслух прочла описание, затем они просмотрели снимки. Интерьеры отеля выглядели просто шикарно. По словам Виктории, за такие деньги они и не могли быть другими. «Картинки просто прелесть! И вдобавок это самый центр города!» Вскоре Джо решил сменить тему. «А теперь я расскажу тебе про мужчину, с которым познакомилась вчера вечером». Она видела, как вспыхнули глаза Виктории, хотя от нее не ускользнул огонек зависти. «Да, чем раньше Виктория найдет себе кого-нибудь, тем лучше». «Итак, Джо, у тебя новое знакомство?» «А ты, Лев, всего несколько дней назад заявляла, что больше никого не собираешься искать?» «Я и не искала, и искать не собираюсь. Я познакомилась с ним случайно, на приеме во французском посольстве. А туда я пошла по работе. «Значит, в посольстве? Гламорненькая у тебя жизнь, подруга. А там подавали маленькие шоколадки в золотистой обертке, как на старых рекламах?» Виктория улыбалась. «Значит, у тебя появился сексуальный француз Шоколадок не было, а он не француз. Джо тоже улыбнулась. Англичанин. Зовут его Маркус. Какое-то вычерное имя. а Есть в нем вычурность, но человек очень приятный. И уродливый. Теперь Виктория улыбалась во весь рот. Не уродливый, но на Кристиана не похож. и на твоего римского красавчика. Во-первых, это не мой римский красавчик. Да, на него он тоже не похож. И не забывай. Карада вскоре станет моим родственником по линии сестры. Между нами ничего не будет. «А что у вас было с Маркусом?» Он пригласил меня в потрясающий французский ресторан, где нам подали просто божественный обед, хотя представляю, сколько это стоило. «И где ты -то только находишь этих мужчин?» Виктория выпучила глаза. «Когда в прошлый раз я ходила на свидание, мы ели пирог и чипсы в пабе, а затем каждый заплатил за себя. Значит, у этого Маркуса деньжата водится». Или потом вам обоим пришлось мыть посуду на кухне, чтобы расплатиться за угощение?» Жо улыбнулась и покачала головой. «Думаю, человек он далеко не бедный. Он назвался финансистом. У него машина с личным шофером. Понятия не имею, чем он занимается, но деньги у него есть. Но дело не в них. Он просто приятный человек. Который при этом оказывается еще и богатым. Да, брусь Маркус нормально выглядит. В речи никакого налета крутизны. Нормально себя ведет. А богат он или нет, значения не имеет. «Говори, говори!» Виктория недоверчиво поглядывала на нее. «А чем закончился вечер? Вы с ним...» «Нет, Вик. и почему ты всегда думаешь, будто я после первого свидания готова прыгнуть к мужчине в постель?» «Ладно, я тебе верю. Хотя, если бы меня богатый банкир угостил шикарным обедом, я бы повесла у него до шеи. Ты собираешься снова с ним увидеться?» «Не знаю». Прошу по-другому. Тебе хочется с ним увидеться? Этот вопрос Джо задавала себе весь вчерашний вечер и сегодняшний день. Думаю, да. Ты дала ему номер своего мобильника? Джо кивнула. Тогда можешь быть уверена, ты обязательно с ним встретишься. Здравствуйте, дамы. Не возражаете, если я присяду за ваш столик? Подруги подняли голову. Джо заметила, как покраснела Виктория. Это был Джордж с их вечерних курсов итальянского. Она знала, что Виктория нравится, однако подруга никогда не встречалась с ним вне курсов. Возможно, у обоих появлялся шанс познакомиться поближе. Джо тут же предложила Джорджу сесть рядом с Викторией. Щеки той стали еще краснее. «Конечно, Джордж, присаживайся к нам. Мы тут говорили о Риме. Скоро мы туда поедем». Джордж выдвинул стул и сел. Джо украдко оглядела его. Симпатичный мужчина, похожий ровесник Возможно, недостает уверенности в себе, но в остальном очень приятный». Джордж застенчиво улыбнулся подругам. «В Рим — это здорово! Какое-нибудь событие или просто отдохнуть?» Виктория преодолела смущение, однако Джордж решила сама продолжить разговор, чтобы подруга освоилась в обществе Джорджа. «Я еду на конференцию, а Виктория просто погулять». «Повезло вам, девушки, я люблю Рим». «А я там еще не была». Джо обрадовалась, услышав голос Виктории, почти преодолевшей смущение. «У нас забронирован номер просто в фантастическом отеле. Взгляни, Джордж!» Виктория пододвинула ему айпад. Подруги следили за реакцией Джорджа. Он прочитал описание отеля, просмотрел снимки интерьеров и местоположение на карте города. Должно быть, от него не укрылась дороговизна номеров, но он тактично воздержался от комментариев. «Вы правы, выглядят фантастически. И местоположение лучше не придумаешь». «Рим тебе знаком?» — спросила Виктория, возвращая себе планшет. «Я бывал там несколько раз, преимущественно по работе, но я всегда стараюсь выделить день или хотя бы полдня, чтобы полюбоваться римскими достопримечательностями». «Джордж, какая у тебя чудесная работа. Чем ты занимаешься, если не секрет?» Джо решил помочь Виктории. «Если та всерьез хочет завязать отношения с Джорджем, будет не лишне побольше узнать об этом человеке». «Увы, моя работа невероятно скучная», — грустно покачал головой Джордж. «Я работаю на правительство». Он улыбнулся Джо. «Государственный служащий, совсем не романтично». Джеймс Бонд тоже был государственным служащим, так что, Джордж, не прибедняйся. Он скромно улыбнулся. «Я в лучшем случае тяну на 0,06 с четвертью». «Так какие места нам обязательно нужно посмотреть время Спросила Виктория, приготовившись записывать рекомендации Джорджа. Джордж начал обстоятельно перечислять обязательные достопримечательности, начав с Ватиканского музея и Сикстинской капеллы. Пока он говорил, Джо присматривалась к нему. На нее сразу произвела впечатление его белоснежное без единого пятышка рубашка из хлопка. Даже обыкновенное глажение такой рубашки требовало времени и умения. Кто же этим занимается? Возможно, женщина? Виктория предстоит это выяснить если она всерьез подумывает об отношениях с Джорджем. Он выглядел здоровым, следящим за собой, хотя и далеко не Джеймсом Бондом. Взглянув на подругу, Джо лишь подтвердила свое первоначальное наблюдение. виктория нравился Джордж. Да и Джорджу, судя по всему, нравилась Виктория. Джо стопила пальцы под столом и пожелала, чтобы Джордж оказался для ее подруги прекрасным принцем. «Ваш отель находится рядом с испанской лестницей. Да и давила баргеза рукой подать». От всего, что ты перечислил, дух захватывает. Огромное тебе спасибо, Джордж». Разговор о Риме продолжался. Джордж дал подругам немало толковых подсказок. Чувствовалось, он основательно знаком не только с красотами Рима. Джордж оказался настоящим кладезем полезных сведений. Он знал, где подают лучшую пиццу и какие места являются излюбленными охотничьими площадками карманников. Джонни удивилась, когда одним из таких мест оказался фонтан Треви, окруженный толпами туристов. Прав был Карада, когда посоветовал ей следить за сумочкой. И вновь мысль о высоком римляне отозвалась вспышкой раздражения. «Зачем ей какой-то Карада, когда на сцене появился Маркус? Да и вообще, зачем ей мужчина?» На выходные Джо поехала в Оксфордшир навестить родителей. Мама встретила ее на станции и довезла до деревушки, где они жили. войдя в дом, Джо с радостью увидела, что отец уже ходит без палки. А ведь с момента операции по замещению тазобедренного сустава прошли считанные дни. Она радовалась встрече с родителями. Вскоре все трое перешли на задний двор и уселись в тени раскидистого тутового дерева. Пока мать разливала чай, из кустов появился старый черно-белый кот Феликс и запрыгнул Джон на колени. Она гладила пушистую спину кота, наслаждаясь отдыхом в родительском доме. «Джоан, расскажи нам о Риме». Для родителей Джо и анже так и остались джоанны и Анжелой. Сестры пытались приучить их к сокращенным именам, но безуспешно. Потом смирились, приняв это как жизненную данность. Еще в воскресенье Джо обстоятельно рассказала матери по телефону о помолвке младшей сестры. Но сейчас с удовольствием повторила рассказ, добавляя всплывающие в памяти подробности. Естественно, мать больше интересовала мнение Джо о будущем муже анже чем перечисление итальянских деликатесов на столе. И отец, что тоже, естественно, больше интересовался поместьем и загородным клубом. «Значит, земли у них много». «Конечно. Там умещаются уютные отели, ресторан. Добавь к этому несколько конюшен и их собственную арену для конкура». Отец что-то одобрительно пробормотал. По его лицу было видно, как он рад за младшую дочь, крепко встающую на ноги. «Чего не скажешь о старшей». Джо решила плавно перевести разговор с будущей свадьбы на конференцию в Риме, куда она скоро отправится. «Как здорово!» — воскликнула взволнованная мать. «Ты будешь выступать на международной конференции! Джоанна, это же несомненный успех!» «Вообще-то это не совсем выступление. Я прочту что-то вроде лекции, и не в главном зале. Но все равно я очень рада такой возможности. И особенно потому, что основная часть презентации написана мной» а у тебя будет время посмотреть римские достопримечательности. Обязательно? Как же без этого? Кстати, ко мне на несколько дней приедет Виктория. Рада за нее. Как она? Удалось, наконец, познакомиться с кем-нибудь? Джо покачала головой внутренне, приготовилась к знакомой теме и не ошиблась. Уверена, что Виктория обязательно найдет себе кого-нибудь. А ты, Джанна? Нашла, наконец, замену этому ужасному крестьяну «Нет, мама». Последовало затянувшееся молчание, и тогда Джо решила поделиться еще одной новостью. Но несколько дней назад один очень приятный человек пригласил меня на обед. Как следовало ожидать, у матери засверкали глаза. «Серьезно? Как хорошо!» «И что это за человек? Надеюсь, не из модельных красавчиков?» В голосе матери отчетливо слышалось неодобрение. Она всегда с недоверием относилась к крестьяну Увы, жизнь подтвердила ее правоту. «Нет, он работает в сети. Что-то связанное с финансами». Упреждаю твой вопрос, мама, он вполне нормальный мужчина. Кажется, такой ответ успокоил мать. Однако следующий вопрос вернул джона зыбкую почву. «Анжела мне говорила, что ее будущий деверь просто картинка». «Еще она сказала, что после субботнего торжества вы с ним уехали вместе. Это так?» Джо едва удержалась, чтобы не фыркнуть. «Ну да, он обаятельный парень». «Так Марио такой же. И что значит уехали вместе? Он просто довез меня до центра Рима». джонни не сначала нужном рассказывать про то, как они с Карада сидели напьяться на вона, а потом немного прошлись по вечернему городу. «Хорошо, а то Анжела говорит у него донжонские замашки». Джонни особо удивилась, но ее раздражало вечное стремление матери совать нос в личную жизнь почти тридцатилетней дочери. Чтобы не усугублять ситуацию, проще кое-что объяснить. «Мама, меня совершенно не интересует, как он проводит время. Он подвез меня до города и вел себя безупречно. Как и я, он занимается наукой. Мы говорили о науке». «Можешь не беспокоиться, голову из-за него я не потеряла». «Рада слышать. Я всегда считала, что от красивых мужчин сплошные неприятности». Джо ждала всегдашней материнской тирады об отвратительном поведении Кристиана и о том, как она с первого раза его раскусила. К счастью, на этот раз продолжение не последовало. Помолчав немного, Джо решила переменить тему разговора. «Мам, я хотела проехаться верхом. Не составишь мне компанию?» «Я уже не помню, когда садилась на лошадь. Но знаешь, пожалуй, прокачусь. Погода располагает». Джо облегченно вздохнула. Пусть мать почувствует, что они по-прежнему близки. Пусть убедится, что маленькая дочурка любит ее и успешно справляется с жизненными обстоятельствами. По пути к у Джо вибрировал мобильник. Достав телефон, она увидела сообщение от Маркуса. «Привет, Джо. Как насчет обеда во вторник?» Открылся новый плавучий ресторан на Темзе. Интересует. Очень надеюсь, что да, Маркус. Пришло сообщение от Маркуса. Пояснила Джо, поворачиваясь к матери. От того мужчины, о котором я рассказывала. Приглашает меня во вторник на обед. Так это же замечательно. Надеюсь, ты согласишься? Раздумье Джо было недолгим. Полагаю, что да. Обед во вторник оказался несколько не тем, на что она соглашалась. Маркус встретил ее у станции метро «Лондон-Бридж» и усадил свой «Мерседес» с водителем. Хотя до ресторана, расположенного возле другого конца Тауэрского моста, можно было дойти за 10 минут, под ресторан переделали вторую баржу. Судя по всему, владелец хорошо знал Маркуса. Их встретили с распростертыми объятиями. Владелец сам провел их к столику, а затем, пока не изучали меню, принес коктейль «Шампань». Оглядев нарочито стилизованный интерьер бывшей баржи, Джо подняла бокал и чокнулась с Маркусом. «Спасибо за приглашение. Какое потрясающее место!» Вообще-то она не любила показной шик, но не хотела, чтобы Маркус счел ее невежливой и неблагодарной. «Очень рад, что вам нравится. Ресторан совсем новый. Я бывал здесь всего несколько раз, и меня неизменно отлично кормили». Он сделал глоток и улыбнулся. «Джо, вы сегодня выглядите просто ображительным. Надеюсь, вы не возражаете против комплиментов». Джо тоже улыбнулась. «Можете говорить столько комплиментов, сколько пожелаете. Вы тоже выглядите очень элегантно». Говоря это, она поняла, что элегантно было самым подходящим словом. Кристиан пришел бы сюда в выцветших джинсах, дизайнерски разорванных на коленках и в мягкой хлопчатобумажной рубашке, намеренно расстегнутой на груди. Это бы создало, причем намеренное ощущение, словно он переместился в ресторан из какой-нибудь рекламы туалетной воды. Маркус же был в безупречном светло-сером летнем костюме и розовой рубашке с логотипом дорогой фирмы, вышитом на левой стороне груди. Джо показалось, что он куда привычнее чувствовал бы себя при галстуке, но предпочел следовать современным трендам мужской моды и выбрал рубашку с открытым воротником, ограничившись, правда, лишь одной расстегнутой верхней пуговицей. Нет, он не подходил под классическое определение обаятельного мужчины, но умел выдерживать стиль, даже если этот стиль слегка отдавал старой школой. К тому же Джо любила подчеркнуто дорогую одежду. И тем не менее Маркус держался учтиво и искренне. И ей нравилось его общество. Для начала оба заказали мидий. Далее Джо решила ограничиться салатом. Маркус выбрал тюрбо. Они пили шабли гран -крю. Джо догадывалась, сколько может стоить это вино в подобном заведении. Говорили на все темы, от вчерашних матчей в Уимблдоне до недавней поездки Маркуса в одну из стран Карибского бассейна. Для Джо постепенно открывался мир этого человека. Как она и представляла, он действительно работал в Сити и ездил в командировке по всему свету. Судя по его словам, он летал преимущественно на частном самолете и всегда останавливался в самых лучших отелях. Чувствуя необходимость произвести впечатление, Джо рассказала Маркуса о грядущей поездке в Рим и спросила, знаком ли ему конференц-центр неподалеку от испанской лестницы. Оказалось, что знаком. Это было старое здание, переделанное внутри, причем не очень большое. Джо обрадовалась, поскольку ей было бы боязно выступать перед аудиторией в несколько сотен слушателей. Маркус спросил, чем она занимается, и, к ее удивлению, проявил живой интерес к предложениям ее организации по проблемам одноразового пластика правда возникло подозрение что маркус больше интересуется ею самой чем судьбой океанов она наслаждалась приятным вечером однако чем дальше они разговаривали тем яснее она начинала понимать одну простую вещь ее знакомство с маркусом не перерастет в отношения. причина была не в его внешности джо постоянно твердила себе об этом угощаясь летним пудингом с мороженым и зеленого чая соком черной смородины Между ними явно существовала пропасть, на одном конце которой находился Маркус, его автомобиль с шофером, частный самолет и привычка тратить деньги, не считая, а на другой заурядная Джоанна Грин из Вудстока, живущая в тесной квартирке на юге Лондона и имеющая в своем гардеробе всего два нарядных платья. Она не вписывалась в его мир и никогда не сможет вписаться. Это она знала. Если бы честной собой... Она и не хотела туда попадать. Возможно, потому что ее серьезно заботила судьба планеты, и она знала, сколько вреда наносят люди с их автомобилями, самолетами и горами пластикового мусора. Была и другая, более глубинная причина. Она понимала, что никогда не свыкнется с положением содержанки или жены аксессуара. При всех своих недостатках Кристиан никогда не выставлял себя богачом, что значительно упрощало их отношения. С Маркусом все обстояло бы по-другому, и Джо знала, она не хочет такого развития событий. И тем не менее из ресторана она уходила с ощущением приятно проведенного вечера. Неприятности начались чуть позже. Маркус настоял на поездке в винный бар в Челсе, чтобы выпить на сон грядущий. Джо сознавала, она и так выпила достаточно, а завтра ее ждал напряженный рабочий день но комфортабельный лимузин уже мчал их в Челси, почти бесшумно катясь по улицам столицы. Джо почувствовал, как Маркус обнял ее за плечи и осторожно притянул к себе. Она не воспротивилась и ничего не сказала, возможно, потому что водитель, находящийся всего в нескольких футах, воспринимался ею как своеобразная компаньонка. Губы Маркуса коснулись ее шеи. Джо сделал вид, будто ей щекотно, по-прежнему стараясь не поднимать шума но когда его рука легла и на колено, а потом начала медленно и недвусмысленно двигаться вверх, Джо повернулась к нему. «Простите, Маркус, но вряд ли я готова к подобным вещам. Пожалуйста, снимите руку с моей ноги». Она смотрела ему прямо в глаза, в которых отражались фонари моста «Блэк Фраерс», в расширенной, немигающей мигающей зрачке. Вся учтивость и дружелюбие Маркуса исчезли. Сменившись чем-то более примитивным и животным, он пристал гладить ее ногу, Однако руку с ее плеча не убрал. «Джо, я вам не нравлюсь». Его голос звучал хриплый, и Джо с ужасом догадалась, что означало эта хрипота. Не надо было садиться с ним в машину. Есть там водитель или нет, значения не имела. Она допустила ошибку, которую надо спешно исправлять. Сначала Джо решила попробовать дипломатию. Если это не сработает, она истошно завопит. «Маркус, вы прекрасно знаете, что нравитесь. Я провела замечательный вечер». Но прежде чем наши отношения перейдут на другой уровень, я должна получше вас узнать. Говоря это, она пристально смотрела ему в глаза. Вы меня понимаете? Последовала затяжная пауза. К этому времени они переехали Темзу, и водитель свернул на запад. Наконец, к величайшей радости Джо, Маркус расслабился и убрал руки с ее ноги и плеча. Когда он заговорил, его голос обрел нормальной интонации, а выражение лица стало более приветливым. «Конечно, Джо, я понимаю, вам требуется время. Я вас не тороплю». Она осторожно с облегчением выдохнула и отодвинулась от него на несколько дюймов. Наверное, Маркус не впервые приглашал женщин на обед. Окажись, на ее месте другая, та была бы только рада отблагодарить его так, как он наверняка ожидал. Но с ней этого не произойдет ни сегодня, ни вообще. Сердце Джо забилось быстрее. Она приходила в себя после неожиданной пугающая метаморфозы случившаяся с Маркусом. Он ведь воспринимал ее как кусок мяса, и ощущение от его взгляда было не менее отвратительным, чем прикосновение его рук. Джо повернулась к окну и старалась смотреть на вечернюю темзу по набережной, которой они ехали. Вскоре лимузин Маркуса остановился, застряв в пробке. И тут на глаза Джо попался светящийся знак лондонской подземки. Это была станция «Эмбанкмент». Немешкая, Джо дернул ручку дверцы, обрадовавшись, что та не заперта. Выбравшись, она оглянулась на Маркуса. Тот продолжал сидеть, явно застигнутый врасплох ее действиями. «Благодарю вас, Маркус, за прекрасный обед, но сейчас мне пора домой. Спокойной ночи». «Джо...» Игнорируя его жалостливые протесты, она захлопнула дверцу и исчезла в толпе. Сперва ее захлестнуло чувство облегчения, но вскоре оно сменилось вспышкой гнева.